Гундарева Наталья Георгиевна родилась 28 августа 1948 года в Москве, скончалась 15 мая 2005 года. Окончила театральное училище имени Бориса Щукина в 1971 году. Актриса Московского театра имени Маяковского по результатам опросов журнала «Советский экран» признана лучшей актрисой, 1977, 1981, 1984 годов и по результатам опросов Gallup Медиа» лучшая актриса 2001 года. Лауреат Госпремии СССР 1984 за театральные работы. Лауреат Госпремии РСФСР имени братьев Васильевых 1980 за участие в фильме «Осенний марафон». Народная артистка РСФСР 1986 год. Премия Ника в номинации актриса 1990, орден за заслуги перед отечеством четвертой степени 1998, премия Кумир 1998, премия МКФ Восток-Запад в номинации за лучший женский образ 2000 год Баку. Снялась в фильмах 1970 в Москве проездом, 72 Здравствуй, и прощай, 73 Ищу человека назначения. «Семьдесят четвертый. Осень». «Семьдесят шестой. Подранки. Сладкая женщина». «Семьдесят седьмой. Гарантирую жизнь. Обратная связь. Смешные люди. Труфальдина из Бергама». «Семьдесят восьмой. Вас ожидает гражданка Никанорова, След на земле. Уходя, уходи. Мнимый больной». «Семьдесят девятый. Осенний марафон. Отпуск в сентябре». Восемьдесятый Белый снег России. Дульсинея Табосская. О бедном гусаре замолвите слово. Однажды, двадцать лет спустя. Следствие ведут знатоки. Дело пятнадцатое. Ушел и не вернулся. Телевизионный сериал. Восемьдесят первый. Незваный друг. Проданный смех. Восемьдесят второй. Детский мир. Восемьдесят третий. Одиноким предоставляется общежитие. Подросток. Срок давности. Восемьдесят четвертый. И жизнь, и слезы, и любовь. «Восемьдесят пятые Дети солнца», «Зимний вечер в Гаграх», «Личное дело судьи Ивановой», «Подвиг Одессы», «Прощание славянки», «Восемьдесят седьмой. Жизнь Клима Сымгина», «Телевизионный сериал», «Восемьдесят восьмой. А элита не приставая к мужчинам», «Восемьдесят девятый. Две стрелы», «Детектив каменного века», «Оно», «Сердце не камень», «Девяностый. Искушение Б», «Паспорт», «Собачий пир», «Девяносто первый. Тысячу долларов в одну сторону». «Виват. Гардемарины. Телевизионный сериал. Затерянный в Сибири. Курица. Небеса обетованные. Чокнутые». «Девяносто второй. Гардемарины 3. Телевизионный сериал. Осколок Челленджера». «Девяносто третий. Альфонс. Заложники дьявола. Личная жизнь королевы». «Девяносто четвертый. Девяносто пятый. Петербургские тайны. Телевизионный сериал». «Девяносто пятый. Московские каникулы. Девяносто шестой. Милый друг давно забытых лет». 98 «Хочу в тюрьму», «Райское яблочко», 2000 «Любовь.ру», телевизионный сериал, 2001 «Соломея», телевизионный сериал, в производстве «Убей меня, голубчик», в производстве «Тайны дворцовых переворотов», «Россия», 1725-1801. О жизни и творчестве актрисы создан документальный фильм Наталья Гундарева «Наша Наташа». 2008 год. Производство «Зима Продакшн».